Как-то раз после обеда Пеппи разгуливала по своему саду, с нетерпением поджидая Томми и Аннику. Время шло, но ни Томми, ни Анника не появлялись. Тогда Пеппи решила сама отправиться к ним и выяснить, почему они задержались. Она нашла своих друзей в беседке возле дома. Они сидели за столом с мамой, фру Сеттергрен и старой тетей, которая пришла их навестить. Дамы пили кофе, а дети сок. Томми и Анника бросились навстречу Пеппи. «К нам в гости пришла тетя Лаура», — объяснил Томми. «Поэтому мы не смогли уйти из дому». Пеппи раздвинула листву, заглянула в беседку и воскликнула. «Ой, да чего же эта хорошая тетя! Я должна обязательно с ней поговорить. Я просто обожаю вот таких старых теть!» Анника с некоторой опаской поглядела на Пеппи. «Видишь ли, Пеппи, я думаю что лучше тебе не разговаривать с тетей, — нерешительно сказала она. Дело в том, что в прошлый раз, когда приходила тетя Лаура, Пеппи болтала безумолку, и маме Аннике пришлось даже ее отчитать, а Анника не хотела, чтобы Пеппи еще раз сделали замечание. «Так, по-твоему, я не должна разговаривать с тетей Лаурой?» — обиженно спросила Пеппи. «Нет, дудки этого не будет. Я знаю, как надо себя вести, когда приходят гости». Я не хочу быть невежливой и тупо молчать. Она еще чего доброго решит, что я на нее за что-то обижена. — А ты уверена, Пеппи, что знаешь, как надо разговаривать с тетями? — не унимала Санника. — Еще бы, это дело не хитрое. Тетей надо подбадривать. Вот и весь секрет, — с торжеством заявила Пеппи. — Погоди, я и тебя этому сейчас научу. Пеппи решительным шагом направилась к беседке. Прежде всего, она поздоровалась с Фрусеттергрен, потом остановилась перед старой дамой и долго ее разглядывала, высоко подняв брови. «Да чего же здоровый вид у тети Лауры!» — сказала она, наконец. «Никогда она еще не выглядела так прекрасно. Могу ли я получить немного соку, чтобы у меня не пересохло в горле, когда у нас завяжется беседа?» Последние слова были обращены к маме Анники и Томми. Фрусеттер Грен налила в стакан соку и протянула его Пеппи, но при этом сказала, «Дети должны вести себя за столом так, чтобы их не было слышно». «Как же это может быть?» — изумилась Пеппи. «Ведь у вас, я надеюсь, есть не только глаза, но и уши. Если мой вид доставляет радость глазам, то несправедливо лишать ваши уши такого же удовольствия». Нельзя ведь допустить, что уши даны человеку только для того, чтобы он ими хлопал. Тергран не стала отвечать Пеппи, а обернулась к пожилой даме. «Как вы себя чувствуете, дорогая тетя Лаура?» — участливо спросила она. Лицо тети Лауры приняло озабоченное выражение. «Ах, что-то последнее время я чувствую себя неважно», — сказала она и вздохнула. «Я стала такая нервная». «Волнуюсь по малейшему поводу. Точь-в-точь, -точь, как моя бабушка!» — перебила ее Пеппи и энергичным движением обмакнула сухарь в фруктовый сок. Она тоже вдруг стала очень нервной и тоже волновалась по самым пустякам. «Вот, к примеру, шла она как-то по улице, и вдруг ей на голову упал кирпич. Ей бы идти спокойно дальше». Она начала кричать, прыгать, метаться. В общем, подняла такой шум, что можно было подумать, будто случилось несчастье. Или еще другой случай. Как-то раз она пошла с папой на бал, и там они танцевали танго. Папа мой очень сильный, и он как-то случайно так толкнул бабушку, что она перелетела через весь зал и наскочила на контрабас. «И что вы думаете, она сохранила спокойствие?» Нет. Опять принялась орать, метаться и подняла такой тарарам, что папе пришлось взять ее за шиворот и высунуть в окно, чтобы она отдышалась, успокоилась и перестала нервничать. Но это не помогло. Бабушка не унимала, как оглашенная, «Тащи меня назад!» И, конечно, папа выполнил этот каприз. Не швырять же ее с пятого этажа на улицу. Сами понимаете, это не было бы ей приятно. Но папа понял, что не так-то легко отучить старуху капризничать из-за пустяков, и очень огорчился. — Да что и говорить! Трудно иметь дело с людьми, у которых нервы пошаливают. Пеппи с сочувствием вздохнула и схватила новый сухарь. Томми и Анника беспокойно ерзали на своих стульях, тетя Лаура как-то неопределенно трясла головой, а Фру Сеттергрен поспешно сказала. — Я надеюсь, тетя Лаура, что скоро вы почувствуете себя лучше. О да, в этом можно не сомневаться, успокоила ее Пеппи, потому что и бабушки моей стало куда лучше. Она принимала очень хорошие успокаивающие средства и почти совсем выздоровела. Какие успокаивающие средства? с интересом спросила тетя Лаура. — Лисий яд, ответил Пеппи. Раз в день по столовой ложке. Лучшего средства нет на свете, это я вам говорю. После того как бабушка начала глотать лисий яд. Она пять месяцев сидела, не шелохнувшись, и не вымолвила ни слова, стала тихой, как мышка. Одним словом, совсем поправилась. И что бы ни случилось, она никогда уже больше не шумела и не кричала. — Хоть сотни кирпичей упади ей на голову, она и с места не сдвинется, сидит себе допосиживает. Да так что я уверена, что и вы, тетя Лаура, поправитесь. Томми подошел к тете Лауре и шепнул ей на ухо. Не обращайте на нее внимания, тетя Лаура. Пеппи все выдумывает. У нее и бабушки-то никакой нет. Тетя Лаура, понимающе кивнула. Но у Пеппи был острый слух, и она расслышала, что шепнул Томми. «Томми прав», — сказала она. «Никакой бабушки у меня нет. Да и на что она мне нужна, раз она такая нервная?» Тетя Лаура обратилась к фру Сеттергрен. «Знаешь, я вчера наблюдал такой удивительный случай...» Уж наверняка не более удивительный, чем тот, что я наблюдала позавчера. Снова перебила я Пеппи. Я ехала в поезде. Он мчался на полном ходу. В купе никого кроме меня не было. И вдруг в открытое окно влетела, представьте себе, корова. А на хвосте у нее болталась дорожная сумка. Она села на скамейку прямо напротив меня и начала листать расписание, чтобы выяснить, когда мы прибудем в Фалькепинг. А я как раз ела бутерброды. У меня с собой была целая куча бутербродов с селедкой и колбасой. Вот я и подумала, что, быть может, корова тоже проголодалась, и предложила ей перекусить вместе со мной. Она поблагодарила, взяла бутерброд с селедкой и начала жевать. Пеппи умолкла. — Да, это и в самом деле удивительный случай, — с улыбкой сказала тетя Лаура. — Еще бы такую странную корову не часто встретишь, — согласилась Пеппи. Подумать только, взять бутерброд с селедкой, когда полно бутербродов с колбасой. Фрусеттергрен и тетя Лаура пили кофе, дети пили сок. — Да, вот я как раз начала рассказывать, когда меня прервала ваша милая подружка, — сказала тетя Лаура, — что у меня вчера произошла удивительная встреча. — Ну, если уж говорить об удивительных встречах, — снова вмешалась Пеппи то, наверное, вам забавнее будет послушать про Агафона и Теодора. Как-то раз папин корабль прибыл в Сингапур, а нам как раз нужен был новый матрос. И вот тогда на борт взяли Агафона. Агафон был двух с половиной метров ростом и такой тущий, что когда он ходил, все его кости стучали, словно хвосту гремучей змеи. Волосы у него были черные, как смоль, раскинутые на пробор, прямые, как плети и такие длинные что доходили ему до пояса зубов у него не было вовсе а вместо языка торчало жало тоже такое длинное что свисало ниже подбородка папа сперва был смущен видом агафону он был так уродлив что не хотелось брать его в команду но потом папа подумал что он ему пригодится когда надо будет пугать лошадей одним словом агафон стал матросом, и корабль наш благополучно прибыл в гонконг И тут выяснилось, что в команде не хватает еще одного матроса. Так у нас появился Теодор. Он тоже был двух с половиной метров роста. У него тоже были волосы черные, как смоль, длинные до пояса и тоже разделенные пробором. Изо рта у него тоже свисало жало. Агафон и Теодор были ужасно похожи друг на друга. Особенно Теодор. Собственно говоря, они выглядели как близнецы. Это удивительно. — воскликнула тетя Лаура. — Удивительно? — переспросила Пеппи. — Что ж тут удивительного? — То, что они так похожи, — объяснила тетя Лаура. — Как же этому не удивляться? — А чему тут удивляться? — возмутилась Пеппи. — Они ведь и на самом деле близнецы. Понимаете, два близнеца, похожие друг на друга, как две капли воды. Пеппи с укором поглядела на тетю Лауру.